Глава 5 «Какой кошмар!» «Бабушка, что такое?» Мэйзи выглянула из-за горы картошки, которую чистила. Она подумала, что раз ей разрешили оставить щенка, то надо вести себя невероятно хорошо. Эдита так себя не вел, поэтому хоть она должна. «Профессор Табин хочет на ужин пирог с тушеной говядиной и почками. А я забыла купить мясо сегодня!» «А ведь проходила же утром мимо мясной лавки!» «Я схожу!» Мэйзи буквально выпрыгнула из-за стола. Она схватила с крючка пальто и поспешила к двери. «Мэйзи, дорогая, подожди! Ты же не знаешь, что мне надо!» Остановила ее бабушка. «Возьми корзинку. Я сейчас напишу, что именно нужно купить. Будь внимательна! Не дай себя обмануть! Поскольку придешь ты, а не я... «Тебе попытаются продать мясо, в котором много жил». Довольная Мэйзи взяла корзинку и отправилась в путь. Девочка и до этого пыталась найти предлог попасть в мясную лавку, чтобы самой во всем разобраться. А поход за продуктами – отличный повод. Утром бабушка всегда ходила по магазинам сама. Большинство покупок потом привозили разносчики от зеленчика и мясника». Иногда она брала с собой Мэйзи, но девочка так не любила ходить по магазинам, что они постоянно ссорились. Девочка не могла открыть бабушке истинную причину своего желания прогуляться, и та вряд ли бы одобрила подобную затею. Сказала бы, что Мэйзи не сыщик, а просто сует свой нос в чужие дела. Девочка знала, что если когда-нибудь станет настоящим профессиональным детективом, ей нельзя будет работать на Альбион-стрит. Что, конечно, печально, поскольку комнаты профессора Табина очень подходят под рабочее место сыщика. Впереди Мэйзи бежал Эдди. Девочка представила себе картину, как бабушка приводит к ней клиентов. «Ее светлость герцогиня, мисс Хитчинс, по поводу бриллиантов». Мэйзи бы улыбнулась и кивнула, попросила бы герцогиню присесть и рассказала бы ей, что бриллианты были украдены ее новой служанкой, которая на самом деле никакая не служанка. Драгоценности нашли в зеленом чемодане под кроватью. И все это Мэйзи узнала благодаря туфлям герцогини, которые явно были ей малы. Ни одна порядочная служанка не позволит своей госпоже ходить в неудобной обуви. Мэйзи пока еще не придумала, как именно она вышла бы на этот зеленый чемодан, но точно знала, что вышла бы. Наверное, ей помогли бы годы практики. «Мэйзи сосредоточится», – строго велела себе девочка. «Это ее первое настоящее дело – преступление со всеми его составляющими». Мэйзи, конечно, все еще хотела узнать, кто пытался утопить Эдди, Но, к сожалению, вряд ли это примут за настоящее преступление. Увы, люди иногда бывают чудовищно жестоки по отношению к животным. А здесь, в истории с монетой, все по-другому. Даже бабушка будет впечатлена, если девочка сможет разгадать эту тайну. Когда Мэйзи подошла к дороге, на нее вылетел новый разносчик. Он выехал по переулку с заднего двора мясной лавки. Девочке пришлось отпрыгнуть, чтобы в нее не врезались, а эти взвизгнул от страха. «Что за глупый мальчишка?» – возмутилась Мэйзи и почесала щенка за ухом. «Может, Джордж и был грубоват, когда ты украл сосиски, но он никогда не сбивал людей. Надо помочь ему вернуться на работу. Миссис Хитчинс всегда покупала у Хэраубая, хотя он и не был лучшим мясником». Но она не хотела, чтобы с ней надменно разговаривали эти умники из новой мясной лавки в конце улицы. Там в окнах были зеркальные стекла, на которых золотыми буквами переливалось название. Мэйзи не нравился ни один магазин. Это повсюду развешанное мясо просто ужасно. А еще мокрые опилки на полу. Идешь и кажется, что вот-вот утонешь. «Сиди тут». – приказала Мэйзи щенку. Девочка привязала его около магазина за веревку, которую прицепила утром к новому ошейнику. Потом Мэйзи расправила плечи и зашла в магазин. Внутри было достаточно шумно. Мясник разговаривал с элегантно одетой женщиной и другими покупателями, стоявшими перед Мэйзи. «Альфред обслужил молодую леди!» – наконец велел мистер Хэробай, кивая на девочку – Мэйзи наморщила нос, пытаясь запомнить имя. «Альфред. Наверное, один из помощников. В кармане у нее лежал блокнот и огрызок карандаша для записи наблюдений, но достать их прямо сейчас и начать записывать девочка не могла. Доброе утро, мисс!» Молодой человек перегнулся через прилавок, делая вид, что не может увидеть Мэйзи. Девочка вздохнула. «Как сложно быть маленькой!» Мне нужен фунт лучшей говядины, бабушка сказала, нежилистой, и три почки. Помощник закатил глаза, но достал нож и стал отрезать мясо. Обходя других покупателей, Мэйзи прошла вдоль прилавка и увидела большой деревянный ящик для хранения денег. Не похоже, что его можно открыть незамеченным. Никто из покупателей точно не сможет этого сделать, поняла Мэйзи. Но вот если убираешь туда деньги, спрятать в руке несколько монет не составит труда. Глупо было увольнять Джорджа, подумала девочка и нахмурилась. Он был разносчиком и еще выполнял случайные поручения, но не обслуживал клиентов и не работал с деньгами. Как он мог что-то украсть? В магазине достаточно оживленно. Кто-то непременно заметил бы, что разносчик крутится у кассы. Хотя мистер Хэроубай, кажется, думал, что все так и было. И чтобы его разубедить, надо поймать настоящего вора. «Вот вы где, мисс! Сами донесете! Тяжеловато для такой малявки будет!» Альфред довольно усмехнулся. «Попросить разносчика помочь вам!» Мэйзи стиснула зубы, но потом поняла, что это отличная возможность что-нибудь разузнать. «Вы про Джорджа?» Наивно спросила она, «Я с ним в одной школе училась». «Нет», – Альфред помотал головой, «У нас новый мальчик, его зовут Рэг». «А где Джордж?» – громко спросила Мэйзи. «Он воровал», – коротко ответил молодой человек. Он оглянулся на мистера Хэроубая, тот все еще улыбался и раскланивался перед элегантной женщиной. «Наверное, им нельзя было про это говорить». «Ничего себе! А что он украл? Мясо?» Мэйзи попыталась сделать вид, что удивлена, и еще шире распахнула глаза. «Недостача у нас была по вечерам, понимаешь?» Альфред нахмурился. «Все ведь записывается в главной бухгалтерской книге. Салли ее ведет, верно, Салли?» И он кивнул милой девушке, которая сидела позади него за высоким столом и записывала в тетрадь покупки Мэйзи насчет бабушки. «Понемножку пропадали деньги-то. Сегодня, вчера, много никогда не пропадало. И дядя решил это прекратить. Его дядя, надо это записать. Джордж говорил, что кто-то из помощников приходится хозяину племянника. Он же не будет обворовывать свою семью, правда?» И, кажется, бабушка тоже говорила про него, жаловалась, что он слишком груб для того, кто однажды унаследует лавку. Мэйзи задумчиво оглядела Альфреда. Под его фартуком на жилете висели блестящие часы на цепочке. Еще он отращивал усы, они были почти такими же длинными и закрученными, как у дяди. Альфред не похож на того, кто будет обчищать кассу, если, конечно, он не купил эти часы на украденные деньги. «А как же он узнал, что это был Джордж?» – спросила девочка. Альфред посмотрел на Мэйзи и нахмурился. «Заинтересовалась шибко, а? Потому что узнал. Точно не я это был, ни Фрэнк и не Салли». «Фрэнк, наверное, другой помощник», – подумала Мэйзи и пожала плечами. Но «Ну вот мы с ним общались, и он совсем не похож на вора». Уверена, сказала девочка. Она убрала мясо и почки в корзинку и мило улыбнулась. Пока Мэйзи отвязывала Эдди, за ней пристально наблюдали Салли и Альфред. Молодой человек стоял в дверях магазина, а Салли разглядывала ее из окна. Девочка поспешила уйти. «Неужели я выглядела подозрительно?» – подумала Мэйзи. «Но ведь не могут же они оба воровать, да?» Когда Мэйзи завернула за угол, она остановилась и попыталась отдышаться. Быть сыщиком оказалось куда труднее, чем она думала. Люди просто не хотят ничего рассказывать. Девочка прислонилась к стене, вытащила блокнот и в задумчивости взяла в рот кончик карандаша. «Мне Альфред», – записала Мэйзи. «Однажды магазин перейдет к нему, так зачем воровать?» Она перевернула страницу и вычеркнула мясника из списка подозреваемых. Девочка не была полностью уверена, но надо же с чего-то начинать. Да и не похож Альфред на вора. Больше никаких зацепок в мясной лавке девочка не нашла. Единственное, все работники там казались хитрыми и изворотливыми. Одно было точно. Она больше не сможет пойти к Хэрроубаю и задавать вопросы. «Иначе кто-нибудь пожалуется бабушке». «Да уж, трудно», – согласилась Элис. Девочки сидели на нижней ступеньке лестницы между третьим этажом и четвертым. На коленях Элис устроился Эдди. Девочка теребила щенка за смешное ухо, пропуская его между пальцев, и Эдди это так нравилось, что он даже пускал слюни. Элис пришлось положить на колени платочек, «Может, мне тоже сходить в мясную лавку и посмотреть, что там творится?» «Мисс Сайтботем постоянно говорит, что я должна научиться вести хозяйство». «Попросить экономку сходить со мной за покупками?» Продолжала размышлять вслух Элис. «Но я не такая внимательная, как ты, Мейзи. «Кажется, от нас обеих не слишком много пользы», – вздохнула Мейзи. «Странно, когда в магазин приходит ребенок и начинает задавать вопросы». «Вот если бы я была любопытной пожилой леди, да еще пришла жаловаться на жирное мясо, тогда да, у Хэраубая постоянно кто-то ворчит. И всегда это именно пожилые дамы». «Ты правильно поняла, что тебе нужно!» Раздался сзади голос, и девочки подпрыгнули. Эдди соскочил с коленок Элис и загавкал, а женщина позади девочек засмеялась. «Тебе нужна маскировка!» «Мисс Лэйн, вы нас напугали!» «Прости, Мэйзи, но вы так загадочно шептались, что я просто не могла не узнать, о чем речь!» Мисс Лотти Лэйн, ее еще называли примой театра Дьюка или любимицей Лондона, в зависимости от того, где она играла, достала из сумочки кулек с мятными леденцами и протянула девочкам. «Итак, зачем надо шпионить в мясной лавке? Они бабушку обсчитывают!» «Нет, все куда хуже!» И Мэйзи рассказала ей про Джорджа. «В школе он всегда был милым, и мне нравилась его сестра Люси, а теперь его выгнали с работы, и я переживаю». «Да, дорогая, понимаю», – кивнула мисс Лэйн. Внизу раздался звонок в дверь, и Элис встала. «Мисс Сайтботом пришла. Тогда до следующей встречи, Мэйзи. Жаль, что мы покупаем мясо не у Хэроубая». «Я помогла следить, вернется Джордж на работу или нет. Но я уверена, что ты справишься. У тебя должно получиться!» Элис быстро обняла Мэйзи и поспешила в комнаты мадам Лориме. Мейзи услышала, как ее подруга громко заговорила по-французски, чтобы разбудить мадам. «Пойдем, Мэйзи!» Мисс Лейн взяла девочку за руку. «Пойдем ко мне и щенка бери с собой. Он у тебя просто прелесть!» А «Заодно избежим встречи с этой ужасной гувернанткой, которой я совершенно не нравлюсь. Она никогда первой не здоровается. К тому же у меня есть идея». Актриса стала подниматься вверх по лестнице. За ней пошли Мэйзи и Эдди. В комнате мисс Лейн пахло дорогими духами, увядшими цветами и пудрой. На стенах висели фотографии в рамках и зеркала. Повсюду была одежда. Бабушка редко просила Мэйзи здесь убираться, поскольку в комнате были такие горы вещей, что никакая уборка не спасла бы. Мисс Лэйн махнула в сторону кипы одежды на стуле. «Просто скинь ее на пол, Мэйзи!» Девочка нахмурилась. «Мисс Лэйн, я лучше ее подержу, а то Эдди подумает, что это для него и ляжет там спать». «Положи на пол что угодно, и он на всем устроится». «Да, точно!» Мисс Лейн взяла одежду и сунула на полку рядом с фотографиями в серебряных рамках. «Итак, садись, Мэйзи. Как я уже сказала, тебе нужна маскировка, чтобы тебя не узнали». «Нарядиться кем-нибудь?» – медленно спросила девочка. Она никогда об этом не думала. «Интересно, а Гилберт Карингтон использовал маскировку?» «Это же прекрасная идея!» – воодушевилась Мейзи. «Например, я переоденусь мальчиком и могу пойти к Хэрроубаю, спросить, есть ли у него работа. Может, даже получу ее. Не думаю, что Рэг надолго задержится. Это же самый верный способ узнать, кто ворует деньги, да?» Мисс Лэйн засмеялась. «Боюсь, бабушке не очень понравится эта идея. Ты разве не должна ей помогать?» «Да, точно, я совсем забыла». Вздохнула девочка. «Вряд ли я смогу выполнять сразу две работы, да еще и быть сыщиком. Но мысль хорошая». «Думаю, ты не представляешь всех возможностей», твердо сказала мисс Лейн. Она вытащила деревянную коробку, полную странных восковых карандашей в золотой фольге. «При помощи грима я могу превратить тебя в кого угодно. Конечно, издалека смотрится лучше» когда ты на сцене, например, но все равно». Она наклонила голову и оценивающе посмотрела на девочку. «Сейчас покажу тебе. Ты сама себя не узнаешь. Сиди смирно». Она набросила Мэйзи на плечи что-то вроде полотняной накидки и перевязала ее рыжие волосы ленточкой. В течение следующих десяти минут, как только Мэйзи пыталась что-то сказать, девочку сразу прерывали словами «Сиди спокойно». Шею окутала что-то мягкое и пушистое, а потом мисс Лейн отошла назад осмотреть свое произведение искусства. Она довольно улыбнулась и потянулась за зеркальцем. Всё это время Эдди ползал под мебелью, вынюхивая что-нибудь, и в итоге нашел коробку за сахаренными фруктами. Потом с виноватым видом вылез наружу, чтобы посмотреть, что же происходит – Увидев Мэйзи, щенок взвизгнул от ужаса. «Полнейшая безвкусица!» С отвращением воскликнула мисс Лейн. «Дорогая, ты выглядишь восхитительно!» «Эдди, все хорошо! Это же я! На кого я похожа?» С волнением спросила Мэйзи. «Я ужасна?» «Нет, конечно!» Под стопкой газет мисс Лейн наконец нашла зеркальце и протянула его девочке. «Господи!» Мэйзи смотрела на отражение в зеркале. Она выглядела лет на двадцать. Рыжие волосы исчезли, они сменялись черными и были собраны на макушке. На шее красовалась розовая боа из перьев, прямо под цвет розовых щек и красивых розовых губ. «Я думала, не сделать ли тебя блондинкой, но не с твоими бровями», – объяснила мисс Лейн. «Не уверена, что могу пойти в лавку и задавать вопросы в таком виде», – прошептала Мэйзи. «Может и нет», – отмахнулась мисс Лейн. «Но было бы забавно. Я просто хотела показать тебе, как это работает. Я могу научить тебя наносить грим. Приходи ко мне завтра. Сделаем из тебя мальчика». «У меня даже костюм где-то есть. Остался со времен комедии, где я играла газетчика». «А вы не заняты?» Вежливо спросила Мэйзи, «Не хочу вас отвлекать». Девочка хорошо знала, что нельзя беспокоить постояльцев. Мисс Лейн помотала головой. «Утром нет, только не буди меня слишком рано». Она сняла с Мэйзи парик и буа, а потом вытерла лицо девочки тряпочкой с кремом. «Вот и все, ты снова стала собой». Эдди, до этого с подозрением смотревший на Мэйзи, облегченно гавкнул. Даже девочка засмеялась. «Да-да, это я!» Она подпрыгнула и поцеловала мисс Лейн в щеку. «Большое спасибо! Я обязательно завтра приду!»